Глава 79. Пока все шло хорошо. Из 25 крейсеров, которые составляли наконечник клина, 5 были потеряны в боях, остальные возвратились обратно. Флот противника, существенно потрепанный, подходил к Урану, зеленоватой, седьмой по счету планете, к третьему рубежу обороны. Земля же считалась первым по значению и последним по плану рубежом обороны. Чего мы добились, потеряв половину всего флота? вопрошал президент, видя, что у противника потери в количественном исчислении гораздо меньше, а баржи с бомбами, раздобытыми с таким трудом, подбили только два малых корабля. Я же говорил, нужно было дать им решительный бой, вставил свое слово министр обороны Пфайфер, почувствовав перемену в настроении президента. Поверьте мне, мы добились гораздо большего. чем если бы столкнулись с ними лоб в лоб», — успокаивал всех Роман Камышов. «Если бы мы столкнулись, как это предполагал господин министр обороны, то их абсолютно новые суда раздолбали бы на спух и прах. Да, они тоже потеряли бы до 70% своих кораблей в этом мочилове, но остальные 30% захватили бы землю без проблем. Но чего мы добились? Еще предстоит добиться». Поправил президента лейтенант. «Следующей атакой при уране мы, сохранив вторую часть флота в целости и сохранности, сравняем наши силы с силами ауткастов. А они, напоминаю, в самом начале превосходили нас на 20-30%. В зал вбежал майор со срочным сообщением. «Господин президент, они вышли с нами на связь. Включить?» «Давайте». Майор нажал на кнопку пульта. И экран на стене отобразил же знакомое лейтенанту лицо адмирал Шаха, брата Эмира Аль-Хусейна. «Неплохо держитесь, хлюпики!» С чувством превосходства начал он и, внимательно вглядевшись в свой экран, добавил, «И я, кажется, знаю, благодаря кому». Лейтенант Камышов криво усмехнулся, но промолчал, хотя хотел сказать присказку о том, что в подобных случаях креститься надо. «Да-да, поганец, я узнал тебя», — подтвердил догадку лейтенанта адмирал Шах. «Но будь ты хоть трижды тысячелетним воином, тебе не удастся помочь им выстоять. Мы сметем вас». «Чего тебе нужно, борода?» — спросил Роман, поскольку остальные потеряли дар речи от таких варварских слов, а камышову услышать их вполне обыденно. В свое время он наслышался таких угроз вдоволь, поэтому иммунитет к ним выработался достаточно устойчивый. И я хочу вам предложить последний раз сдаться. Иначе... Иначе что? Иначе мы никого не пожалеем. Мы выжжим землю дотла, и никто не уйдет от справедливой кары». «И зачем вам выжженная дотла земля?» — поинтересовался Роман. «Мы свой. Мы новый мир построим». «Где-то я уже это слышал». Впрочем, неважно. Это все? Я вижу, неверный, ты задумал очередную подлость, недостойную мужчины. Ну, я бы так не сказал, — ответил Камышов, вспомнив телевизионные репортажи двухтысячелетней давности, чьим наследием, собственно, романы собирался воспользоваться. Ваши предки так не считали. Что ты имеешь в виду? Увидишь. Адмирал Шах Аслим Хусей нахмурился. Он не любил неизвестности. «Так что ты хотел сказать?» — напомнил Камышов собеседнику. «Так вот», — взял себя в руки Аслим, «если вы сейчас же не сдадитесь и продолжите бессмысленное и самоубийственное сопротивление, мы уничтожим заложников». «Как все знакомо», — с грустью подумал лейтенант. «Ничего не изменилось». К «Каких заложников?» — выдавил из себя президент Стив Гуттенберг. «Тех, что мы набрали в захваченных колониях», — с улыбкой ответил адмирал Шах. «В наших кораблях находится более миллиона ваших сограждан, и они все погибнут. И гибнут, кстати говоря, при каждой вашей удачной атаке вместе с нашими бесстрашными воинами». Изображение ауткаста сменил ролик. показывающие, что он не врет, и заложники действительно в наличии имеются. На экране появились трюмы кораблей, битком набитые людьми. В зале прокатился стон. К такому кощунству никто готов не был. Так что думайте? Сдавайтесь сейчас, и я пощажу заложников и не стану уничтожать землю. Связь прервалась, прежде чем Роман успел задать пару вопросов. В зале повисла напряженная тишина. Все члены комитета обороны подавленно смотрели в полированный стол, будь то пытаясь найти там трещинки. Потом начали робкие переглядывания, и Камышов шестым чувством почувствовал какую-то перемену в общем настроении. — Они готовы сдаться! — с ужасом подумал он и буквально выкрикнул, ударив кулаком по столу. «Даже и не думайте об этом!» «О чем?» – подавленно спросил президент Гутенберг, хотя по его лицу было видно, что он прекрасно понял, о чем сказал этот варвар, поскольку подумал о сдаче. «О том самом! О сдаче! Там миллионы наших граждан!» Снова встрял Глен Пфайфер. «Они погибнут! Погибнут! Земля погибнет!» Она погибнет, если вы сейчас сдадитесь. Но убивать своих граждан? Ими нужно пожертвовать, — твердо сказал лейтенант. Иначе погибнет несоизмеримо большее количество граждан. Десятки, если не сотни миллионов человек. Почему? Они ведь обещали не трогать землю, — жалобно произнес министр обороны. Землю они обещали не трогать, это так, — согласился Роман. Ведь им понадобится ваша инфраструктура, заводы, дома и прочее. Но они не обещали не трогать жителей. И потом, землю отдадут на растерзание победителей. Погибнет очень много людей. Ведь солдатам наверняка что-то обещали в заменах службы. А те, кто не погибнет, будут уничтожены самым жестоким образом. Рассказать, как именно, не стоит. Нет. «Не стоит», — ответил президент, взмахнув руками, будь-то защищаясь от жестоких слов. Он примерно себе это представлял. «Ладно, и тем не менее многие просто сойдут с ума, учитывая психологическую слабость современных людей. На мой взгляд, это все равно, что смерть, и даже хуже. Но мы можем выжить», — пытался как-то парировать министр обороны. Но. Как вы будете жить? Ваших жен отберут на поругание. Роман нахмурился, вспомнив об Амели. Вас самих выгонят из ваших домов куда-нибудь в пустыню. И хорошо, если не в радиационную, где вы точно выжить не сможете. Пройдет не так уж много времени, и ваша культура исчезнет вместе с вами. Кто-то сможет выжить, переметнувшись кауткастом. Но они станут влачить жалкое существование на правах второсортных людей, над которыми будут постоянно издеваться и унижать их. А это совсем не то, что вы хотите, не так ли? Или вы надеетесь уйти в подполье и продолжить борьбу? Но что-то говорит мне, у вас ничего не выйдет. Может, у следующего поколения, но не у вас. А сколько времени займет сама борьба? Годы? Десятилетия? Века. В конце концов, устав с вами бороться, ловить главарей сопротивления, они изведут вас под ноль. Никого не останется. Убедить их в сопротивлении Роман не смог, но, по крайней мере, разбить иллюзии ему удалось. Это хорошо читалось по жалкому виду членов Комитета обороны. — Что вы хотите от нас? — наконец спросил президент Гутенберг. — Боритесь, сопротивляйтесь. «Сейчас! Хорошо! Мы будем сопротивляться!» «Но эта ваша операция оставит нас без гражданского флота», сказал президент с непонятной интонацией. «Юмор? Это хорошо!» – засмеялся Камышов. «Значит, еще не все потеряно!» Его поддержали кривыми улыбками. Никому было не до смеха.